15 глава Ближе к вечеру Артем позвал Алину в кабинет. Она не показывалась весь день, терпеливо ожидая обещанного разговора. Увидев подавленную девушку в дверях кабинета, у него сжалось сердце. Он кивнул в сторону стула и, не успев начать разговор, услышал ее тихий голос. «Артем, прежде чем ты что-то скажешь, Я хотела бы объяснить тебе свою позицию. Лина. Замолчи, дай мне договорить. Строго пресекла она, глядя ему в глаза и продолжила. Артем, я все понимаю. И хочу, чтобы ты поступил так, как нужно. Как важно для тебя. Я приму любое твое решение. И если хочешь знать мое мнение, то ребенок не должен расти без отца. Он ни в чем не виноват не нуждается в обоих родителях. Лина не переставала его удивлять. Она действительно была особенной для него. Девушка, затронувшая глубоко спрятанная ото всех струны его души. Он не готов был отказаться от нее. Только сейчас, когда они только начали встречаться, узнавать друг друга, сближаться. Ему хотелось быть с ней, Впервые не только заниматься сексом, а проводить время. Артем через стол взял ее руку и тихо сказал «Спасибо». Алина грустно улыбнулась и опустила взгляд, разглядывая стол. «Алина, мы будем вместе, пока я окончательно не убежусь в том, что это мой ребенок, а потом примем решение». Алина посмотрела на него и, стараясь сдержать слезы, ответила. «Нет, Артем, это ни к чему хорошему не приведет. Мы сегодня ставим точку в наших отношениях. Прости, но я не хочу быть вторым номером». «Хрен ты угадала! Ты от меня так просто не избавишься. Я выведу эту тварь на чистую воду. Я не откажусь от тебя, зайка».